Несмотря на то, что Диджи предполагал объявиться на своем корабле не раньше, чем через три месяца, он, как ни странно, пребывал в благодушном настроении. Несмотря на то, что Гледия теперь имела на корабле помещение более роскошное, чем раньше, она, как ни странно, была несколько удручена. «Зачем все это, Диджи?» «Смотрите в зубы дареному коню?» «Я просто спрашиваю, почему?» «По одной причине. Миледи, вы героиня класса А». А когда корабль ремонтировался, это помещение было решено отдать вам. Но ведь корабль не стал больше. У кого отняли? Вообще-то, это была комната отдыха для команды. Но ребята настаивали. Вы помните Ниса? Конечно. «Он хочет, чтобы вы взяли его на работу вместо Дэниела. Он говорит, что Дэниел не рад работе и извиняется перед своими жертвами, а он, низ отлупит всякого, кто доставит вам хоть малейшую неприятность, сделает это с удовольствием и уж, конечно, не станет извиняться». Гледи улыбнулась. «Скажите ему, что я польщена его предложением, и в следующий раз, когда мы с ним увидимся, с удовольствием пожму ему руку. В тот раз я отказалась, а, наверное, зря». «Надеюсь, вы наденете перчатки, когда станете пожимать руки». «Конечно. Но я вот думаю, так ли это необходимо. Я уже не так часто простужаю с тех пор, как уехала с Авроры. Инъекции, которые мне сделали, видимо, укрепили мою иммунную систему». Она снова огляделась. «Вы даже сделали ниши для Дэниела и Жискара. Вы очень внимательны, диджи». «Мадам, мы очень старались, чтобы вы были довольны». «Странное дело», — сказала Гледия, словно сама удивляясь тому, что хотела сказать. «Я не уверена, что хочу уезжать с вашей планеты». «Вот как! Холод, снег, грязно, убого, огромные вопящие толпы всюду. Что может привлекать вас здесь?» Гледия покраснела. «Уж, конечно, не толпы». «Позволю себе поверить вам, мадам». «Дело совсем в другом. Я никогда ничего не делала». «Я занималась себя всевозможными способами. Я занималась светоскультурой и экзодизайном роботов. Я занималась любовью, была женой и матерью, и ни в чем не чувствовала себя личностью. Если бы я внезапно исчезла из жизни или вообще никогда не родилась, это никого бы не огорчило, кроме, может быть, одного-двух близких друзей. Теперь же дело другое». «Да, чуть заметная усмешка проскользнула в голосе Диджи». «Да, я могу влиять на людей». Я могу выбрать дело и сделать его своим. Я выбрала такое дело. Я хочу предупредить войну. Я хочу, чтобы вселенную заселили и космониты, и поселенцы одинаково. Я хочу работать над этим, чтобы после меня история изменилась благодаря мне. И люди сказали бы, если бы не она, все могло быть гораздо хуже. Она повернула к Дидже сияющее лицо. Понимаете ли вы, что значит после двух с лишним столетий безделья получить шанс стать кем-то? Узнать, что жизнь вовсе не пустая и бессодержательна, что есть в ней нечто удивительное, стать счастливой через много лет после того, как была утрачена всякая надежда на счастье. «Но вы этого ничего не получите в Бейли-мире, мадам», сказал Диджи чуточку смущенно. «Я не получила бы этого на Авроре. Там я всего лишь солярианская женщина, иммигрантка, а в поселенческом мире я космонитка, нечто необычное». «Однако вы много раз и очень настойчиво утверждали, что хотите вернуться на Аврору». «Раньше да, но сейчас я не хочу этого, Диджи. Теперь я не хочу возвращаться». «Это могло бы оказать большое влияние на Бейли Мир, но Аврора желает вашего возвращения. Так она нам заявила». Гладиа торопила. «Они хотят этого?» «Официальное письмо за подписью председателя Авроры требует вашего возвращения». «Мы бы рады оставить вас у себя, но директорат решил, что это может вызвать обострение межзвездных отношений. Я не согласен с этим, но мне приказали». Гледи нахмурилась. «Зачем я им? Я жила на Авроре больше двух столетий, и мною никогда не интересовались. А может, они теперь считают, что только я могу остановить надзирателей на солярии? Как вы думаете?» «Такая мысль приходила мне в голову, Миледи». Но я не могу. Да, я оттаскивал надзирательницу за волосы, но никогда не смогу повторить того, что сделала. Я знаю, что не смогу. Кроме того, зачем им высаживаться на планету? Они могут уничтожить надзирателей на расстоянии, раз они теперь знают, что это за надзиратели. Дело в том, что послание с Авроры было получено задолго до того, как на Авроре могли узнать о вашем конфликте с надзирательницей. У них есть какая-то другая причина требовать вашего возвращения». о Глэдди выглядела совершенно ошеломленной, но скоро она пришла в себя. «Мне наплевать на их причины. Я не хочу возвращаться. У меня здесь работа, и я собираюсь продолжить ее». Диджи встал. «Рад слышать это от вас, мадам. Я надеялся, что вы захотите так поступить. Я обещаю вам, что, оставляя Аврору, сделаю все возможное, чтобы взять вас с собой». Однако сейчас я должен отправляться на Аврору, и вы должны ехать со мной.